то есть учился в той же школе, что и будущий академик, орденоносец и лауреат Андрей Николаевич Сургеев. Один и тот же звонок отбрасывал крышки их парт. Из одних и тех же уст слышали они слова малограмотных и пылких учителей, безбожно перевиравших отточенные формулировки учебников. Одни и те же мальчишеские девчоночки физиономии блуждали и мелькали перед глазами обоих. В учительскую Ваня Шишлин заходил как в свою родную хату. Был председателем учкома ученического комитета. Вхож был и в кабинет директора, в дом его тоже. Девятиклассники еще достаивались его внимания. Но существа классами ниже... Им не замечались. Да и не местный был он, из починок, что в тридцати километрах от Гороховея. Там он закончил семилетку, там в колхозе председательствовала его мать, туда он отправлялся каждую субботу. Зимой просился в сани, осенью и весной цеплялся за борт грузовика. В городе снимал он угол, но большую часть дня проводил в школе, надзирал за всеми. Наставлял, бывало, и молоденьких учительниц. Ни с кем в школе не сходясь, он не мог не сблизиться с Андреем, сынок директора все же. И сынка Вани раскусил сразу. Пакостника в нем учуял мгновенно. Но и догадался, что тот папаше лишнего словечка не скажет. И более того... «Нужного» тоже не вымолвит. К тому же не соперник ему в жизни Андрей сургеев, потому что Азов жизненной науки не знает, то есть не ведает различий между горосполкомом и райкомом, совхоз путает с райсобесом, директора МТС почитает выше начальника областного управления МВД, не подозревая, впрочем, о существовании последнего. И вообще... Невообразимо туп, когда речь заходит о том, кто какую должность в стране или районе занимает и какие блага проистекают от какой должности. Сидит в Кремле, неуверенно выдавливал из себя Андрюша, когда председатель учкома Вани Шишлин спрашивал его, кто такой Молотов. «Может, лежит?» — издевался Шишлин. Но семиклассник упорствовал, сидит. «Сидели же», — вспоминал он, — «бояре в думе». В наказание за тупость Ваня щелкал по лбу незнайку. Знаком особой милости стало прозвище «Лопушок», коим Ваня правительски наградил непутевого директорского сыночка и лопушок на всю оставшуюся жизнь приклеился к Андрею Сергееву. Шешлин же умел произносить без передыху красивые и длинные фразы, кое-где разрывая их тягучими междометиями. Свидетельством того, что не вызубрены фразы, а только что народились. Тупицу Андрюшу он приспособил под свои нужды — Изощренно издевался над ним. Подарил ему ствол немецкого пулемета. И Андрей, жадный до всего железного, бегал по городу в поисках приклада и патронов, пока не был изловлен милицией.